Глава двадцать девятая «Госпожа, вы ранены?» Глубокий голос Эйша дрожал от беспокойства. Сарин попыталась утереть глаза, но слезы не желали высыхать. «Нет». Сквозь хлип выдавила она. «Все хорошо». она не убедил ответ, и он медленно облетел ее по кругу, выискивая раны. За окном несущиеся кареты мелькали до моей лавки Каи. Йондал, которому принадлежал экипаж, остался у ворот Иландриса. «Госпожа!» снова попытался Эйш. «Что с вами?» «Я не ошибалась». У принцессы вырвался горький смешок над собственной глупостью. «Мне нужно радоваться, я была права с самого начала». «Дух?» Сарин кивнула и откинулась на изголовье сиденья, уставившись в потолок. «Он прятал от людей еду. Ты бы видел их, Эйш. Они потеряли от голода разум. Солдаты духа не пускали их повозки но они оголодали до такой степени, что решились прорваться с боем». Я даже не представляю, как они сумели напасть. У них не имелось ни доспехов, ни оружия, только голод. А он стоял там с битком, набитым мешком ворованной еды и спокойно наблюдал, как проваливается его замысел. Сарин в отчаянии уткнулась лицом в ладони. «Почему я так глупа?» Сион сочувственно замерцал. «Я знала, что что-то нечисто. Почему меня не радует, что я оказалась права?» Принцесса попыталась глубоко вздохнуть, но у нее перехватило горло. Надо было слушать Эйша, она уделяла чересчур много внимания духу и лантрису, чувства помешали ей проверить зародившиеся подозрения, и как результат разразилась катастрофа, ей удалось заставить дворян откликнуться на более несчастную судьбу лантрийцев. Давние предубеждения постепенно теряли вес, а караитские учения о терпимости проникали в душу придворных. Но теперь они будут помнить только о том, как на них напали. Сарин благодарила доме, что хотя бы никого не ранили. Мысли принцессы прервала громкое клацание доспехов на дороге, по которой неслась карета. Сарин взяла себя в руки и выглянула из окна узнать, что происходит. Двойная шеренга солдат в кольчугах и кожаных доспехах маршировала по дороге к Иландрису. Их плащи развивались на ветру красными и черными всполохами. Личная гвардия ядана. При виде сумрачных воинов Сарин охватила зноб. «Ида с доми», – прошептала девушка. В глазах гвардейцев застыла мрачная решимость. Они шли убивать. Поначалу кучер не хотел слушаться приказа погонять изо всех сил, но немногие могли успешно противиться упрямой теоданской принцессе. Вскоре они уже въезжали по подъездной дорожке ко дворцу. Исари на ходу выпрыгнула из кареты, не дождавшись пока кучер отпустит подножку. Дворцовая прислуга за последнее время прониклась к ней уважением и поспешно уступала дорогу, спешащей по коридорам принцессии. Часовые кабинета короля тоже привыкли к ней и только вздохнули, послушно распахивая двери. При виде ее лицо ядано вытянулось. «Не знаю, что тебе надо, но твое дело подождет. У нас кризис!» Саринс размаху опустила руки на стол. Так что тот содрогнулся, стакан для карандашей свалился на пол. «Во имя Святого Дома могу я узнать, что вы творите?» Король от ярости залился краской и выпрямился во весь рост. «На моих придворных напали. Мой долг ответить ударом на удар». «Не надо вещать мне о долге, Ядан!» — прорычала принцесса. «Ты десять лет искал повод уничтожить Илантрийцев. Если бы тебя не удерживали народные суеверия, ты бы давно убил всех до единого». «И что?» — холодно спросил он. «Я не позволю использовать мою кручину как повод! Отзови, солдат!» Ядан фыркнул. «Тебе следует поблагодарить меня за быстрые ответные действия, принцесса! Сегодняшнее нападение поставило под угрозу твою честь!» «Я сама способна позаботиться о своей чести, Ядан! Твои войска разрушат все, что удалось достигнуть за последние недели!» «Все равно твоя кручина была идиотской задумкой!» Выпалил король, роняя на стол стопку бумаг. Верхний лист колыхнулся от падения, и внимание Сарин приковалось к написанному на нем. Слова «Элантриз» и «Уничтожение» бросались в глаза. Страшные и беспощадные. «Иди в свою комнату, Сарин», — продолжал король. «Через несколько часов все будет кончено». Только сейчас принцесса осознала, как она выглядит. Красное заплаканное лицо, простое однотонное платье, перепачкано пятнами пота элантризской слизи. а растрёпанные волосы кое-как собраны в спутанную косу. На момент неуверенности миновал, стоило ей увидеть светящиеся удовлетворением глаза Ядана. Он без раздумий обрёк на смерть беспомощных голодающих жителей Лантриса. Он без единого сожаления подписал приказ о гибели духа. И всё из-за неё. «Слушай меня, Ядан!» Холодным твёрдым голосом отчётливо выговорила сарин Она вытянулась во весь свой шестифутовый рост и нависла над коротышкой королем, сверляя его взглядом. «Ты отзовешь солдат из Элантриса. Ты оставишь жителей города в покое. Или я всем расскажу твои секреты?» Яден фыркнул. «Не веришь?» – продолжала она. «Я думаю, что ты запоешь по-другому, когда релонс услышат правду. Ты сам знаешь, что тебя считают глупцом. Они делают вид, что охотно выполняют приказы, но в глубине души ты знаешь, что за покорностью кроется насмешка». «Думаешь, никто не слыхал о потопленных кораблях? Думаешь, они не посмеивались за твоей спиной, представляя, как скоро их король станет беднее барона? Конечно, они знают. И как ты покажешься перед двором, когда они узнают, каким образом тебе удалось выкрутиться? Когда я расскажу, что это я спасла твои доходы? Я выпросила для тебя сделку с Теодом, что никто иной, как я, сохранила под тобой трон?» Каждый вопрос принцесса заканчивала тем, что тыкала пальцем в грудь Ядана. На лбу короля собирались бусины пота. Его наигранное равнодушие трещало по швам под неотрывным взглядом Сарин. – Ты дурак, Яддан, – прошипела девушка. – Я знаю, что ты глуп, и дворянство знает, и весь мир знает это. В твои жадные руки перешло правление великой страной, а ты смешал ее с грязью. Ты растоптал честь Орелона, превратил его жителей в рабов. И даже после подобного унижения страна не нищает на глазах, «Даже ее монарх так опустился, что только теоданские подачки способны удержать его на троне!» Ядан в ужасе отшатнулся от ее слов. Королевская надменность не выдержала направленной на него ярости. «Как тебе это понравится, Ядан?» – прошептала Сарин. «Когда вся страна узнает, что ты увяз в долгах и у кого? У женщины? У безмозглой девчонки? Твоей игре в короля придет конец. Все узнают, кто ты на самом деле. «Неуверенный в себе глуповатый, ни на что не способный человечишка». Ядан плюхнулся на стол, и принцесса протянула ему ручку. «Отмени приказ!» – потребовала она. Трясущейся рукой король на корябал внизу листа слова «отменить» и приложил личную печать. Сарин выхватила бумагу и выскочила из кабинета. «Эйш, останови войско! Скажи им, что поступил новый приказ!» «Да, госпожа!» Сион без промедления вылетел в окно. На полной скорости он мог обогнать несущуюся галопом лошадь. Продолжала принцесса, хлопнув свернутым в трубку приказом по нагрудному доспеху часового. «Доставь это Лантрис!» Тот неуверенно взял бумагу. «Бегом!» Он послушно тронулся с места. Сарин сложила на груди руки и наблюдала, как гвардеец вихрем несется по коридору. Потом повернулась ко второму часовому. По лицу того пробежала нервная судорога. «Я прослежу, чтобы он добрался до Илантриса». Запинаясь предложил солдат и рванул следом за товарищем. Принцесса секунду постояла в задумчивости и захлопнула двери кабинета. В ее памяти запечатлилась картина, как Ядан сгорбился на стуле, положив голову на сложенные на столе руки. Король тихо плакал. К тому времени, как Сарин добралась до Иландриса, новый приказ давно уже доставили, и часовой Ядана переминался с ноги на ногу перед воротами. Она велела войску отправляться домой. Но капитан отказался уходить. утверждая, что получил команду не нападать. Но ему ничего не говорили о возвращении. Вскоре прибыл курьер с указаниями отходить. Капитан бросил на принцессу раздраженный взгляд и увел гвардию во дворец. Сарин осталось и предприняла утомительный подъем по бесконечной лестнице, чтобы взглянуть со стены на площадь. Ее повозка так и стояла посреди площади, а прокинутые ящики образовывали перед ней ломаную линию. Рядом лежали тела нападавших, брошенные в грязи. Принцесса замерла на месте, каменев от ужаса. Один из трупов еще шевелился. Она переглянулась через каменный парапет, всматривая с него. Расстояние не позволяло ей рассмотреть детали, но она четко видела его ноги. В дюжине футов отсела. Мощный удар разрубила лантрица пополам. Никто не выжил бы после подобной раны. И тем не менее, как не безумно это звучало, руки трупа периодически дергались и беспомощно хватали воздух. «Домми милостивый», – прошептала Сарин. Ее рука взлетела к шее, нащипывая небольшой амулет карате. Неверяя своим глазам, она обвела взглядом площадь. Другие тела тоже шевелились, несмотря на ужасные раны. «Все говорят, что в ландрийцы мертвы», — осенила ее. «Что они мертвецы, чей разум отказывается упокоиться». Впервые принцесса поняла, как ландрийцы живут без пищи. «Потому что они в ней не нуждаются». Но зачем тогда они приходили за едой? Сарин потрясла головой, пытаясь избавиться от смятения и виды живых трупов внизу. И тут её внимание привлекла другая фигура. В тени элантрийской стены на коленях стоял мужчина. Его поза излучала невыносимое горе. Девушка двинулась по дорожке на стене. Её как будто притягивало к нему. Она остановилась прямо над ним. Каким-то чутьём принцесса поняла, что это дух. Он прижимал к груди неподвижное тело и раскачивался взад-вперёд с опущенной головой. Картина с предельной ясностью показала Сарин, что даже деспот умел любить и горевал по убитым товарищам. – Я спасла тебя. – подумала она. – Король хотел уничтожить город, но я спасла тебе жизнь. Не ради тебя, дух, ради всех бедолаг, над которыми ты властвуешь. Дух не замечал ее. Принцесса хотела разозлиться на него, но, глядя сверху вниз и видя его горе, она не могла лгать себе. Утренние события потрясли ее по многим причинам. Она жалела, что больше не сможет кормить и ландрийцев. Тревожилась о том, как изменится мнение дворян об ландрисе, но также грустила от того, что никогда больше не увидит духа Тиран или нет, он производил впечатление хорошего человека. Возможно, возможно только тиран мог управлять таким местом, как Элантрис. Возможно, жители города не имели лучшего выбора. Как бы то ни было, она видела его в последний раз. Принцессе никогда больше не взглянуть в его глаза. Несмотря на ослабленное Шаудом тело, взгляд духа сохранил живость и яркость. В нем-то или секреты, которые ей теперь никогда не разгадать. Все кончено. В поисках прибежища Сарин оказалась в единственном месте в Кае, где она чувствовала себя в безопасности. Киин впустил её в дом и крепко жал когда она упала ему в объятия. Это был подходящий, хотя и унизительный конец насыщенного переживаниями дня, но объятия того стоили. Ещё в детстве принцесса решила, что её дядя умеет обниматься лучше всех. Крепкие руки и широкая грудь позволяли ему полностью обхватить даже такую высокую, нескладную девочку, как она В конце концов, Сарин отпустила дядю, вытерла глаза и мысленно обругала себе за слезы. Кин положил ей на плечо широкую ладонь и повел в столовую, где вся семья, включая Адиена, сидела за столом. Люкел что-то оживленно рассказывал, но, завидев ее, оборвал речь на полусловие. «Вспомни о голодном льве!» – процитировал он джиндоскую поговорку. «Он и появится!» Затуманенные грустные глаза Адиена нашли лицо Сарин. «Шесть два шага отсюда дайло антриса», – прошептал он. На мгновение за столом воцарилась тишина. Ее нарушила Кейс. Девочка подпрыгнула на стуле и громко воскликнула. «Сарин, они правда пытались тебя съесть?» Принцесса опустилась на свое место за столом. Они всего лишь хотели получить немного еды. «Кейс, оставь кузину в покое!» Твердо приказала Даора. «У нее был трудный день». «Я все пропустила!» Надулась девочка. Она сердито посмотрела на брата. «И почему ты заболел?» «Я не виноват!» Запротестовал Даорн. Он не выглядел, как будто жалеет, что пропустил схватку. с дети!» — прикрикнула Даора. «Ничего страшного», — сказала Сарин. «Я могу рассказать». «Тогда рассказывай», — откликнулся Люкел. «Это правда?» «Да, на нас напала группа эландрийцев, но никто не пострадал с нашей стороны». «Нет», — настаивал Люкел. «Я имел в виду короля. Правда, что ты кричала на него, пока он не сделал по-твоему?» старин стало нехорошо. «Нас слышали?» В ответ Люкел рассмеялся. Ходят слухи, что тебя слышали даже в главном зале. Ядан до сих пор носа не показывает из кабинета. Я немного увлеклась. Ты поступила правильно, дорогая, – заверила ее Даора. Ядан привык, что двор встает на вытяжку, стоит ему чихнуть. Скорее всего, он даже не знал, как поступить, когда кто-то наконец решился дать ему отпор. Дать ему отпор совсем не нетрудно, – покачала головой принцесса. Под фасадом грубияна он очень не уверен в себе. Многие мужчины таковы, – согласилась Даора. Люкел хмыкнул. «И как мы без тебя обходились, кузина? Жизнь была такой скучной, но тут прилетела ты и решила ее разнообразить». «Я бы предпочла, чтобы жизнь оставалась менее разнообразной». Пробормотала себе под нос Сарин. «Когда Ядан немного отойдет, он будет в ярости». «Если он будет плохо себя вести, ты всегда можешь накричать на него заново!» Посоветовал Люкел. «Нет!» Серьезно вмешался Кин. «Она права!» «Король не потерпит, чтобы ему публично читали выговор. Возможно, нам грозят неприятности». «Либо же он решит отречься от престола в пользу Сарин!» – со смехом возразил ему пасынок. «Страхи вашего отца сбываются, госпожа!» – донесся от окна голос Эйша. «Он всегда боялся, что Орелону с вами не справится!» Сарин кисло улыбнулась. «Они вернулись?» «Вернулись!» – ответил Сион. Принцесса посылала его убедиться, что гвардия послушалась королевского приказа и вернулась во дворец. Капитан тут же отправился к королю, но ему пришлось уйти ни с чем, когда его величество отказался впустить его. Негоже гоже солдат увидеть, как его король рыдает навзрыд!» – ставил Люкел. «В любом случае…» – продолжал Эйш. «Я…» – его прервал стук в дверь. Кин вышел из столовой и вернулся с горячим нетерпением лордом Шуденом. «Миледи!» – поклонился тот принцессе и повернулся к Люкелу. «Я только что слышал очень интересную новость!» «Все верно!» – немедленно заверил его друг. «Мы спросили у Сарин!» – Шудун покачал головой. «Другая новость!» – Сарин с тревогой вскинула голову. «Что еще могло сегодня произойти?» Глаза Джин Досса заблестели. «Вы ни за что не угадаете, кого забрал шаот.